Глава 204. Невероятная встреча. В Белокане сражение. Мятежники спрыгивают с потолка, но ни один солдат не приходит на помощь королеве. Дерутся среди высохших трупов деистов. Битва быстро оборачивается в пользу большинства. Шлепуни окружают мандибулы. Она чувствует враждебный настрой мятежников. Можно подумать, что эти муравьи не узнают ее королевские феромоны. Один из них приближается, широко раскрывая мандибулы, как будто хочет ее обезглавить. Убийца выкрикивает «Пальцы наши боги!» Это спасение. Надо добраться до пальцев. Шлепуни не даст себя убить. Она отпихивает мандибулы и антенны, которые преградили ей путь, и бросается вниз по коридорам. Направление только одно — пальцы. Этаж минус сорок пятый, этаж минус пятидесятый. Она быстро находит проход, ведущий под город. Мятежники-деисты следуют за ней по пятам — Шлепуни пересекает гранитные коридоры и попадает во второй Белокан, в тайный город, который когда-то построила ее мать. Здесь она общалась с пальцами. В центре стоит какая-то конструкция, из которой торчит большая трубка. Шлепуни узнала это неладно скроенное резиновое существо. Шпионы называли его имя, доктор Ливингстон. Королева приближается к нему, доисто догнали и окружили ее, но все же позволяют подойти к представителю их богов. Царица дотрагивается до антенны этого псевдомуравья. «Я королева шлепуни», — выпускает она первым сегментом антенны. В то же время десять других антенных сегментов беспорядочно испускают на разные длине волн различные информативные запахи. «Я пришла, чтобы спасти вас. Теперь я буду вас кормить. Я хочу говорить с вами». Даисты замерли, как будто в ожидании чуда. Однако ничего не происходит. Боги молчат уже много дней, и они отказываются говорить даже с королевой. Шлепуни испускает более интенсивные, пахучие послания, не малейшей реакции со стороны доктора Ливингстона, он остается безмолвным. Тут вдруг в мозгу королевы молнией вспыхивает яркая мысль. Пальцев не существует, пальцы никогда не существовали. Грандиозная мистификация, все эти слухи, истории, на самом деле дезинформация, поддерживаемая феромонами многих поколений королев и разными сообществами чокнутых муравьев. Сто третий лгал, мать Белла Кью -Кью не лгала, мятежники лгут, все лгут. Пальцев не существует и никогда не существовало. Тут все ее мысли обрываются. Целый десяток острых, как шпаги мандибул, пронзают ее грудь.